Глава 4. Ещё один вопрос, если позволите, произнёс я. Эксара кивнул. Мне нужны эликсиры восстановления, которые можно принимать внутрь, произнёс я. У вас есть право выписать рецепт. Восстанавливающие эликсиры? удивлённо переспросил Эксара. Я молча кивнул. Мак бросил на меня оценивающий взгляд. Виктор, ты же в школу Дагета идёшь, уточнил он. — Понятия не имею. Патриарх название школы мне не говорил. — Там все юные аристократы клана Шичи учатся, — увидев мое замешательство, пояснил Эксара. — Дагета — клан жены патриарха Шичи, и родственные связи у них крепкие. Дагета и Шичи уже не первое десятилетие фактически союзниками считаются. — Тогда да, — кивнул я. «Особенности обучения ты не знаешь, это я уже понял», — снисходительно улыбнулся Эксера. «Я тебе расскажу. Обучение в школе Дагета не зря стоит таких денег. При школе есть целители. При необходимости они могут провести для ученика полный курс укрепления организма. И это не только энергетическая система, на физическом уровне тоже усиление идет». «Это же не обязательно», — поинтересовался я. «Знаю я, что такое полный курс укрепления. Так-то штука отличная, спору нет, но этот курс предполагает чуть ли не круглосуточное наблюдение целителей. Если вынужденное ограничение свободы еще можно пережить, курс длится всего несколько месяцев, то отдавать настолько полную информацию о себе в чужие руки я точно не собирался». «Нет, конечно», — подтвердил мои мысли Эксара. «Многие юные аристократы проходят подобные процедуры дома». «Однако для тех, у кого нет таких возможностей, школа их предоставляет». «Если вы намекаете на деньги, учитель, — слегка улыбнулся я, — то не стоит беспокоиться. У меня есть возможность покупать нужные мне зелья самостоятельно». «А обеспечить себе присмотр целителя ты тоже можешь, ученик?» — хмыкнул Эксара. «Это тоже не обязательно», — ровно ответил я. «Меня уже начинала напрягать излишняя забота Эксара». Я понимаю, что он видит перед собой шестнадцатилетнего юнца, и только поэтому не ругаюсь. Но если так пойдет и дальше, я ограничу наше с ним общение исключительно полигоном. Рецепты придумали не зря, Виктор устало сказал Эксара. И зелень не зря не продают всем подряд. Присмотр целителя нужен, прежде всего, тебе самому. Господин Эксара, ровно произнес я. Вы можете просто мне отказать. «Учитель — это далеко не единственный вариант получить доступ к зельям». «Самостоятельный, да?» — усмехнулся Эксара. «И мои нотации тебя раздражают». «Ладно, ответь мне только на один вопрос, Виктор. Ты считаешь, что кто-то выпишет тебе рецепт и не будет следить, как ты пользуешься зельями?» «Школьный врач выпишет», — пожал плечами я. «А насчет присмотра я договорюсь». В конце концов, должны же быть у официального взрослого человека какие-то преимущества перед несовершеннолетними. К началу учебного года процедура моей эмансипации уже завершится. Эксара только вздохнул. Я молча ждал его решения. «Да выпишу я тебе рецепт», — наконец недовольно сообщил он, «и сам буду за тобой следить». «Тренировки же ты бросать не собираешься?» «Нет». «Переберешь зельями, я это увижу, имей в виду». — предупредил он. — Если это случится, мое доверие ты потеряешь. Может, и не навсегда, но очень надолго. Я с трудом сдержал смешок. Это у него доверие такое. Как же он тогда изводит тех, кому не доверяет? Или им он просто сразу отказывает? Я учту. Спокойно кивнул я. Эксары еще пару секунд просверлил меня пристальным взглядом и встал. «Идём», — Идем, — произнес он. — Полигон наш всего до трех часов дня. Я тоже встал, вытащил из кармана артефакт определения лжи, сунул его в свой рюкзак и молча последовал за магом. Эксар безжалостно гонял меня на полигоне все оставшиеся два с половиной часа. Впрочем, я и без него тренировался бы примерно с той же интенсивностью. Техники с силой предыдущего ранга это позволяли, а оленью я никогда не страдал. Не в вопросах собственного усиления. Участие Эксера в тренировке было минимальным, однако очень важным. Он замечал кривое исполнение техники сразу, едва она появлялась в реальном мире. Я тоже заметил бы, но раза с третьего, когда ошибка накопилась бы и начала серьезно перекашивать технику. А это не только потеря времени, но и частичная наработка неправильных рефлексов. По сути, именно сейчас, на начальном этапе освоения, просмотр учителя был мне действительно полезным. Когда техника выйдет на стадию автоматизма, там уже не нужно будет ничего править. Останется только наработка скорости её исполнения. Но до этого мне ещё далеко. Время формирования огненной стрелы я сократил до 20 секунд, ускорение до 15, а сканирование пока ещё требовало целую минуту. Всё это были категорически неприемлемые скорости. Когда дойду секунд до десяти, уже можно будет говорить об автоматизме. Напрямую скорость и автоматизм — не связанные вещи. Десять секунд только в качестве ориентира годятся. Автоматизм, он и есть автоматизм. Просто делаешь и уже не задумываешься, как именно. До уровня постижения, который Эксара обозначил как момент, когда он начнет учить меня ментальному счету, еще как до Луны. И ведь это не последняя стадия. О том, что можно менять технику уже после того, как спустил её с рук, как сделал Эксара на моём экзамене, я до сих пор даже не слышал. Но ведь он сделал. А значит, за постижением есть ещё один уровень. Почему я о нём не знал? Да потому же, почему сейчас зеркало не тренирую. Кому придёт в голову, что постижение — это ещё не предел. Впрочем, нужен ли мне следующий уровень зеркала, я тоже не уверен. Зачем, если я и так понимаю эту технику на интуитивном уровне и могу менять все ее параметры, начиная с размера и угла постановки? Времени часто даже на самое нужное не хватает. Совершенство. Ради совершенства точно не для меня. «Еще немного, и я стану тебе не нужен, Виктор», — задумчиво произнес Эксара, когда мы закончили тренировку. «Заставлять и подгонять тебя не надо, ты сам жил и рвешь так, что мне обидно за свою бездарно разбазаренную молодость. А поправлять тебя скоро уже не придется». «Так, может, начнете учить меня ментальному счету, когда база выйдет на автоматизм?» — усмехнулся я. Эксара бросил на меня нечитаемый взгляд. «Может, и начну», — неопределенно покачал головой он. Я благодарно склонил голову. «Ты так опасаешься стороннего влияния?» — поинтересовался Эксара. Я молча кивнул. Не скажу, что Эксара меня чем-то настораживал, но сам факт того, что он высокоранговый менталист, спокойствия не добавлял. Хотелось убедиться, что он никак не вмешивается в мое сознание. Да и помимо Эксара, менталистов в мире примерно столько же, сколько и сенсориков. Кто знает, какой из встречных мной магов овладеет внешними ментальными техниками. «Бесхозный мастер — лакомая добыча, как ни крути. И даже статус ученика Эксара не прикроет меня от всех. Есть хищники и позубастие моего учителя». «Хорошо», — слегка улыбнулся он. «Покажешь автоматизма, будет тебе ментальная защита». «Благодарю, учитель». Я забыл вчера попросить Тахира арендовать машину, после церемонии прощания совсем из головы вылетело. Поэтому с имперской площади я сегодня вновь уезжал на своем байке. Правда, чувствовал я себя не в пример лучше, чем в прошлый раз. То ли слегка схалтурил на тренировке и не выложился на свой максимум, то ли энергоканалы все-таки привыкли к нагрузкам. После разговора с Иксаром мне было о чем подумать по дороге. Например? Я осознал, что есть один пробел, который нужно срочно закрывать. Я практически ничего не знаю об аристократии страны, мой предшественник этой темы вообще не интересовался. Даже если он где-то что-то слышал, то быстро забывал. А мне в этом обществе жить. Информации в интернете об аристократах мало. Они не приветствуют публичность и жестко следят, чтобы ничего лишнего в информационном пространстве не задерживалось. В моем мире говорили, что совсем удалить что-либо из интернета нельзя. Однако я, к сожалению, не настолько продвинутый пользователь, чтобы найти то, что зачищали специализированные клановые службы. Впрочем, для начала мне стоит изучить общие сведения. На тех же государственных порталах выложен как минимум местный аналог бархатной книги. Короткие справки по каждому роду и клану должны быть вовсе мирном справочнике. По отдельным людям тоже кое какую информацию можно найти. Хотя бы буду представлять, кто есть кто. А дальше придется или озадачивать Валерий сбором информации, или даже сразу ставить первую задачу перед Рахе. Безопасник и сам наверняка немало мало знает, это упростит ему работу. В целом информация одно из главных направлений работы родовой СБ. Отдельной разведки у меня нет и чую еще долго не будет. Так что Рэхэ в любом случае придётся этим заниматься. Доехав до центральной аптеки, я припарковал байк и зашёл внутрь. Свежий рецепт от Эксара практически сжёг мне руки. И хотя я понимал, что воспользоваться эликсиром восстановления вряд ли смогу прямо сегодня, всё равно хотелось его купить. Меня встретила улыбчивая седая женщина, однако улыбка мигом слетела с её лица, стоило ей вчитаться в рецепт. Господин Дамар. Ровно произнесла она. «Я вынуждена проверить подлинность вашего рецепта. Прошу прощения за недоверие, но такова процедура». «Конечно», — спокойно кивнул я. «Телефон моего учителя указан в самом низу». «Благодарю за понимание», — смягчилась она. «Я оставлю вас буквально на пару минут». Пока старушка отсутствовала, я подошел к витрине с эликсирами. Все бутылочки были выполнены из тёмного стекла, и, подозреваю, в них вообще не было эликсиров, но надписи и короткие поясняющие справки были вывешены около каждой. Чего тут только не было. Эликсиры усиления, как временного, так и постоянного действия. Ускорение для разных рангов, временные ментальные блокираторы, зелья, поднимающие скорость мышления. Даже аналог сыворотки «Правда» был. Правда, это я только по описанию понял, но тем не менее. Ещё одна тема для изучения. В моём мире такого разнообразия эликсиров для гражданских не было. Вряд ли, конечно, я найду здесь аналоги привычным боевым коктейлям, но что-то полезное наверняка будет. Про те же ментальные блокираторы, которые не позволят влезть в твоё сознание никакому менталисту, будь он хоть владыка, я даже в армии не слышал. «А тут оно стоит на всеобщем обозрении в обычной городской аптеке». «Господин Дамар», — окликнула меня вернувшаяся старушка. Я подошел к прилавку. «Все в порядке», — улыбнулась она. «Благодарю за ожидание. Позвольте ваши документы». Я достал из кармана куртки удостоверение личности и протянул ей. Увидев мой возраст, она вновь нахмурилась. Было, но, бросив взгляд на рецепт, все-таки промолчала. Имя сильнейшего мага страны, не знал только ленивый. И раз он выписал мне рецепт, значит, берет на себя всю ответственность. Эх, как же неудобно быть несовершеннолетним. Благодарю, господин Дамар. Старушка протянула мне документы. Позвольте мне занять еще пару минут вашего времени и рассказать основные моменты, важные при применении эликсира восстановления. Слушаю вас внимательно, кивнул я. Спорить было бесполезно, это я уже понял. Несмотря на тёплую улыбку и располагающую внешность, эта старушка ещё и эксарафор Положено. Значит, положено. Без инструктажа она меня не отпустит. Или, точнее, просто не продаст мне эликсир. Эликсир разводится в тёплой воде, начала говорить она. Такое, чтобы вы могли в ней руку держать, не обжигаясь. Максимально допустимая доза эликсира в сутки — три капли. Это много, но допустимо раз в пять дней, не чаще. Обычная доза эликсира составляет две капли на стакан теплой воды. Эликсир нужно принимать не раньше, чем через полчаса после магической тренировки, и не позже, чем через час. Чем интенсивнее была тренировка, тем лучше подействует эликсир, и тем меньше будет опасность от него. Если вы тренируетесь не очень интенсивно, рекомендую одну каплю на стакан воды. Этого будет достаточно, чтобы восстановить силы и при этом всё-таки чуть-чуть укрепить ваши энергоканалы. Я кивнул. Собственно, именно ради этого и берут эликсир. Он не просто восстанавливает, он действительно имеет слабый укрепляющий эффект. И работает по принципу накопления. Сложного процента. процента – это же ерунда, да? Однако если прибавлять по процента каждый день через год, суммарная прибавка станет 20%. Разумеется, это идеальный результат, который зависит от очень многих факторов, в большинстве случаев эффект будет слабее, но тем не менее есть за что биться. И есть за что платить такие деньги. Эликсир восстановления – одно из самых дорогих зелий для гражданских. «И не забывайте про перерывы», – строго добавила старушка. «После месяца применения эликсира нужно сделать перерыв минимум на неделю». «Да, это немного просадит эффективность, но даже плюс 10-15% за год фантастическое усиление. Тем более, что она идёт в плюс к моим собственным усилиям, а не заменяет их». «Я запомню», — кивнул я. «Благодарю за разъяснение. К уже прилагается инструкция». «Собираетесь её читать?» — недоверчиво хмыкнула старушка. «Собираюсь», — спокойно кивнул я. Мне были очень интересны побочные эффекты, если они есть, и потенциальные последствия в случае нарушения показаний к применению. Любопытно сравнить похожие средства двух миров. Так что да, инструкцию я в любом случае почитаю. Прилагается, улыбнулась она. Благодарю. Неуловимым движением старушка выставила на прилавок темную бутылочку размером с большой палец и положила рядом небольшую брошюру. Рассчитавшись за эликсир, я осторожно взял бутылочку в руки. «Ты ж моя прелесть!»